Глава 5. Торг. Ознакомление со всем маршрутом передвижения заняло сутки, и еще одни ушли на внесение корректировок, которые я предложил, и изучение дополнительного оборудования, которое придется использовать в моем путешествии. Ко всему прочему, по моей просьбе, мне закачали большую базу данных по всем устройствам, которые мне могут попасться по дороге, включая технику интоксикоидов. Пользоваться я ей не смогу, но, зная параметры, смогу использовать эти знания в своих целях. Свой маршрут я сильно скорректировал, и первым поселением, которое я посещу, выйдя с пустоши, будет соседний с моим. Там я выясню обстановку и решу, стоит мне отправляться дальше или изменить маршрут. Пришлось признать, что шансы провала очень высоки, если я посещу мое поселение, и полностью отказаться от этой идеи я не мог. К сожалению, времени было в обрез, и обучиться всему необходимому я не смогу и за 10 лет, поэтому буду опираться на базовые знания и помощника, встроенного в ручной Искин. Для связи с ним я надел специальную серьгу в ухо, наподобие тех, что использовала местная молодежь. Поэтому выглядеть это будет нормально. Вышел из бункера, а точнее выехал, я еще ночью рассчитываю пересечь часть пустыни, пока солнце еще не взошло толком и во время окна в пролете следящих спутников. Мой самодельный скутер хоть и выглядел как старый, работал непривычно ровно, да и скорость поддерживал очень высокую. Как только выехал от разлома, то включил максимальную, с которой можно было двигаться, подпрыгивая на барханах. За последние дни я довольно быстро привык к плодам цивилизации, постоянной комфортной температуре и отсутствию каких-либо угроз. Ехать приходилось зигзагами, чтобы по направлению трудно было вычислить мое движение и точку, откуда я появился. Ручной интерком периодически сообщал, когда нужно прятаться под маскировочным тентом. В то же время моя учеба продолжалась. Слишком гигантский объем знаний мне требовалось освоить, ведь если я реально хочу возглавить сопротивление и попытаться возродить человечество, мне нужны весьма обширные знания. Селению, которое наметил своей первой целью, Я подъезжал осторожно. Уже под вечер на скутере был включен режим, имитирующий сбоивший двигатель, чтобы не вызывать подозрений. Меня встретили довольно осторожно, хотя тревогу никто не поднял, что уже радовало. В этом поселении я бывал редко, так как здесь жили приверженцы борьбы с технологиями и старались не использовать высокотехнологичные вещи, соответственно, падальщиков и сборщиков тут не любили. По правилам, Первым делом нужно зарегистрироваться у старосты, который выделит дом для ночевки или проживания, поэтому первым делом направился в центр поселка, только уже пешком, оставив скутер на его окраине. Староста уже ждал меня на пороге своего дома, явно не желая впускать в свое жилище. Они считали, что технологии только приносят беды в их жизнь, а жуки в принципе делали для них поблажки, чем они и мотивировали свои стремления. «Кто ты?» — спросил седой старик под 50 лет. Староста мне был незнаком, поэтому мне пришлось представиться. — Кирилл из вольных поселений на севере. Мне нужен кров и вода, — сказал я. Старик скривился. показывая, что мне не рады, но нарушить правила гостеприимства не посмел. Только на одну ночь, и утром ты уедешь. Тут не любят сборщиков и падальщиков. Остановишься в крайнем доме номер 107. Он всегда открыт. Воду выдадут у колонки, но не более 10 литров. Еды нет, самим мало. Одно из ваших поселений разгромили за метеж, а сборы для всех соседей повысили, — сказал он, развернувшись и не дожидаясь моего ответа. Новость мне, конечно, не понравилась, но подробности узнаю завтра. С едой у меня проблем нет. Я взял достаточное количество концентратов, пусть они и невкусные, но голод утолят а воду он дал возможность получить, хотя и на тот случай у меня были с собой запасы. Найти нужный дом труда не составило, так как все они были подписаны крупными цифрами, но первым делом наполнил канистру с водой, чтобы не выглядеть подозрительно. В пустом однокомнатном доме с полом из пластобетона и десятком потертых от времени лежанок было довольно душно, так как днем никто не закрывал дверь, но, зная особенность пустыни, достаточно ставить открытой дверь, как через пару часов станет прохладно. Достав из скутера походный набор, первым делом установил освещение и разложил походную плитку, на которую водрузил металлическую кружку с водой. Удержаться и не прихватить пакетик ароматного кофе с базы я не мог, да и подозрительным это не будет, такие иногда попадались во время раскопок, и сохранность у них была достаточно хорошей. Как только снаружи потемнело и свет из моего дома осветил улицу из приоткрытой двери, ко мне осторожно постучались. «Можно? Вы ведь из сборщиков?» — спросил молодой парень, вступив в световое пятно дверного проема. Одет он был в очень старый и латанный комбинезон серого цвета. «Проходи. Хочешь кофе? У меня был удачный поход, смог разжиться немного полезными вещами», — рассказал я, высыпая пакетик в литровую чашку кипящей воды. «Староста будет против, но я не откажусь», — проговорил он, проходя внутрь и с интересом разглядывая, висящий под потолком фонарь. Достав еще одну кружку, я, приготовив напиток, отлил половину гостю и передал ему. К сожалению, небольшой пакетик пришлось размешать на всю кружку, чтобы не вызывать подозрений. Хотя, будь я один, приготовил бы крепкий напиток, но сборщики не могли себе этого позволить и заваривали его в большой кружке, да еще и без сахара. Минут десять мы наслаждались напитком, но я не торопил гостя, хотя и хотел приступить к изучению новых знаний. «А ты сможешь починить такой же фонарь, как и у тебя?» — спросил парень, перейдя к вопросу, ради чего он ко мне и пришел. «Смотря в чем там поломка. Но вообще опыт ремонтника у меня есть, пусть и не очень сложной техники, но выяснить причину постараюсь», — ответил я, стараясь показать, что его вопрос не удивил. Парень посидел еще минуту, а потом, внезапно вскочив, выбежал из дома, вернувшись через три минуты. В руках у него был похожий фонарь и еще старый, обучающий планшет для детей по местным меркам. Это было несметное богатство, если, конечно, работало. Разложив вещи на соседней кровати, уселся на пол и, достав походный набор инструментов, специально состаренный внешне, принялся сноровисто разбирать фонарь. Проблема нашлась сразу. Один из трех аккумуляторов перестал работать и блокировал работу остальных. Вынув сломанную деталь и, вставив перемычку, быстро собрал фонарь и попробовал включить. Аккумуляторы были разряжены почти полностью, но у меня был переносной для подзарядки, и, подключив на пару минут, убедился, что все работает, как и небольшая солнечная панель на его корпусе. Светить будет слабее, но еще несколько циклов проработает. Заряжай на солнце, только не давай перегреваться сильно. Утром и вечером по три часа, тогда долго будет работать, — сказал я, передавая его гостю. — Майк. Меня зовут Майк. Что ты хочешь за ремонт? — спросил он, не торопясь брать фонарь в руки. В принципе, он сам виноват, что не озвучил условия ремонта сразу, поторопившись, но я не стал. — Расскажи, как у вас тут обстоят дела и что слышно о соседних поселках ответил я. «Идет — Идёт, — произнес парень, осторожно забирая фонарь, после чего добавил. Жуки прилетали пять дней назад, забрали почти всю свободную еду и двоих стариков, на которых указал староста, купив тем самым месяц времени до следующего урожая. Но его может и не быть. Главный насос, питающий поселок, последний месяц сильно барахлит и, вероятно, потребует чистки, а может и ремонта. Его уже давно никто не трогал, так как у нас не осталось никого, кто смог бы отремонтировать его. Сам понимаешь, если насос сломается, то резервного хватит только на половину работы. А за ремонтником придется посылать в соседние поселения или просить ужиков, а те попросят очень много людей. Может староста обратиться к тебе с просьбой о помощи? «Тебя ведь он послал. Проверить, как я чиню предметы?» — спросил я, разбирая планшет. Сняв корпус, мне сразу стало понятно, что починить его не получится, а судя по следам на корпусе, его недавно уже вскрывали, что наводило на определенные мысли. «Когда тут был последний сборщик или падальщик?» — спросил я. Но этот планшет вскрывали совсем недавно, и, судя по всему, ты знаешь, что починить его не удастся. А это также значит, что ваш насос уже смотрели, и раз не отремонтировали полностью, то ремонт он уже не подлежит. Так что в таком случае хочет от меня ваш староста?» «Ты ж от него», — повторил свой вопрос, я смутив окончательно парня. «Если насос перестанет работать, поселение обречено, у нас нет запасных частей». А жуки отказали в помощи, сообщив, что поселения вокруг пустыни больше не будут поддерживать, и они постепенно будут закрыты и перенесены в горный район. Им требуется много руды, а в старых штольнях они выращивают грибы и питательный мох. Многие не переживут этого переселения, да они и не обещали переселить всех. «Так вы сами виноваты», — отвергая технологии, — «хотя сами от них зависимы. Поступая вы иначе, у вас имелся бы резервный насос, и, возможно, не один». «Вы сами загнали себя в эти условия», — ответил я. «Что ты хочешь за помощь в ремонте?» «Для начала мне нужен список неисправностей, и только после этого условия будут озвучены, и могу сразу сказать, что это будет недешево, если, конечно, вообще возможно его починить», — ответил я, стараясь показать в голосе сомнение, что справлюсь с этой работой. Сразу после моих слов Майк опять вышел из дома за списком неисправностей который не мог не оставить предыдущий ремонтник. По сути, он мне не требовался. Я не просто так оказался в этом поселении. Система разведки бункера смогла перехватить список запрашиваемой помощи, и я знал, к чему готовиться, имея все необходимое оборудование. Теперь осталось убедить старосту согласиться на выдвинутую мной оплату. Через пять минут в мою комнату зашел староста деревни вместе с Майком и молча положил передо мной список, прямо на пол, на котором я и сидел, попивая разбавленный кофе. Никаких слов, просьб, пустых разговоров, просто список, лежащий передо мной, а в глазах презрение и затаённая надежда. Взяв список и быстро пробежавшись по нему глазами, я для вида достал планшет и занялся изучением устройства насоса схожей модели, листая инструкции по его разборке, при этом изображая разные эмоции на лице. На самом деле, раньше такой насос я бы не взялся чинить, но после изучения различных ремонтных баз знаний, пусть и первых уровней, для меня это не будет проблемой. Тем более, что я подробно изучил ремонт именно такого вида насосов, зная заранее, с чем я смогу столкнуться. «Трудно, очень трудно, но починить возможно», ответил я, отложив список в сторону. Староста внимательно смотрел на меня, ища любые возможные сомнения во взгляде или в голосе. После чего повернулся к Майку и кивнул, на что тот недовольно скривился и вышел из домика. Теперь предстоял непростой путь — согласование цены ремонта, в котором мне предстояло настоять на своем. В домик зашел Майк, ведя за руку молодую девушку с ошарашенным лицом, не до конца понимая, что от нее хотят. «Моя дочь. Она готова стать твоей женой, служанкой, рабыней. Она чиста, невинна и хорошо обучена». Ее готовили в качестве торгового обмена соседями, но они отказались продать нам свой резервный насос, хотя у них их два и оба в хорошем состоянии, ответил старейшина, который так и снизошел для того, чтобы представиться. Слишком уж он презирал таких, как я, обвиняя нас во всех бедах. Мне еще рано задумываться о собственной жене. А те места, в которых я бываю, не для таких, как она. Ее кожа слишком нежна, она не протержится в пустыне суток отратить на нее лишнюю воду и еду расточительно. Поэтому я говорю вам «нет», — сообщил я, стараясь произнести слова как можно пренебрежительные, чтобы не показать своего интереса. На самом деле девушка была на удивление красива, и мне не хотелось, чтобы она стала предметом торга с другим селением, где ее будут держать, по сути, на правах рабыни. Теперь-то я понимал истинное значение этого слова, прочитав о рабстве в соседних содружеством государствах. Покажи я сейчас свой интерес и могу забыть о главном предмете торга, что мне нужен. В следующий час мы со старостой вели торг, если можно назвать то, что он предлагал торгам, предлагая различные вещи и предметы. На удивление у старосты нашлось даже небольшое плазменное ружье, пусть и с одной обоймой патронов, но работающее, хотя в этом был скрытый смысл. «Поймай меня, жуки, с таким, смерти мне не миновать, а значит, это определенная провокация». Будь я из сопротивления, то обязательно хватился бы за такую возможность. Только вот уверен, что внутри встроен следящий маячок жуков, и выйдя с поселения с таким оружием, моя участь будет незавидной. И вот на второй час торга, когда мы оба уже устали, староста выложил передо мной позолоченную чешую, используемую жуками как пропуск. С такой я смогу без больших проблем путешествовать за пределами пустыни и окружающих ее резерваций. Больше предложить староста не мог, и, как я понял, пора озвучить то, что я хочу получить. При этом весь этот торг, все предметы, приносимые в мой временный дом, оставались тут, включая и девушку, которая тихо сидела в углу, наблюдая за нами. Наблюдая за ней, рискнул проверить свои способности на присутствующих, и был очень удивлен образами, которые витали в голове у девушки, которые чуть не позволили совершить мне ошибку. Прежде чем привести ее ко мне, ей объяснили, что если гость откажется от нее, она будет передана жукам в качестве следующей жертвы, вне зависимости от того, смогу ли я починить их насос. Несколькими днями раньше она устроила скандал, отказавшись отправиться в другое поселение в обмен на небольшой резервный насос, который должен на ближайший год помочь решить вопрос с поставкой воды в поселок. Теперь девушку собирались показательно наказать. А судя по образам, в голове у Майка она не была родной дочерью старосты, и он сам претендовал на эту девушку, которому она также отказала. Конечно, становиться ее спасителем я не собирался, но при взгляде на девушку мое сердце начинало странно трепетать. Про такое я читал, но не думал, что так скоро во мне проснется желание продолжить свой род и создать семью. Вообще, по законам содружества, брак — это равноправный союз мужчины и женщины. Только вот на этой планете не все обстоит так, как должно быть. Я даже слышал про поселения, где едят людей, когда наступает сильный голод. А уж про права женщин даже говорить не приходится. Даже рабство не так развито тут, так как рабов в первую очередь содержат для откупа джуков от и обращают в них за серьезные преступления, во всяком случае в тех резервациях, которые расположены вокруг пустыни. А вот в других поселках ситуация намного хуже. Именно поэтому мне нужен от старосты пропуск. Помимо свободного перемещения между поселениями, он дает гарантию неприкосновенности среди людей. Никто не посмеет тронуть меня при наличии этого пропуска. Ни жуки, ни люди. — Так что ты все-таки хочешь? — не выдержал староста, когда моя пауза в торге затянулась. — Все, — ответил я. — Да ты знаешь, что я с тобой сейчас сделаю, — прошипел, вскочив староста. «Ничего не сделаешь, или вы думаете, что падальщики и собиратели забыли обо всех случаях отказа в помощи им? Они решили вас проучить, забрав все, что только возможно, хотя оружие и девку можете оставить себе», ответил я спокойно, допивая холодный кофе. Староста с ненавистью в глазах посмотрел на меня и сел обратно, после чего наш торг продолжился. И тут уже никто не стеснялся в выражениях. «Все время нашего торга я чувствовал на себе пристальный взгляд девушки», Только вот понять ее чувства ко мне я не мог. Слишком сильный спектр взаимоисключающих себя эмоций от уважения, ненависти, презрения до надежды, мольбы о помощи и потаенного влечения ко мне.